Глава шестая. Данила созвонился с Бакшеевой, пока я была занята выбором и приобретением рабочей формы, как я окрестила ее про себя. На то, что пришлось тратить деньги из тех, что собиралась вернуть бывшему шефу и Наденьке, я уже временно махнула рукой. Так что запасливо купила не один комплект одежды с пятнами в серо-голубоватой гамме. Натовский камуфляж, как мне пояснил пожилой и очень вежливый продавец с роскошными усами. В процессе упаковки аж трех комплектов. Минимальный размер приглянувшихся мне песочного цвета ботинок отыскался 38 восьмой, но с парой толстых носков для большего тепла не так уж и болталось. «Так, Василек, раз уж ты у нас такая скромная бессеребреница, то давай денежные вопросы стану обсуждать в нашем тандеме я», сказал мне ведьмак, притормаживая перед высоченными, причудливой ковки воротами за которыми начиналась длинная подъездная аллея к дому. Хотя тут так и напрашивалось слово «резиденция». Уж ухоженный большой парк вокруг точно наводил на подобное сравнение. «Я считаю, что в данном случае деньги брать – это вообще дно, Данила!» – вздохнула я. «А я тебе уже говорил, что брать обязательно. И именно деньгами самый гуманный вариант». К тому же как раз в этом случае нужно испытывать минимум угрызений совести. Вот кому, думаешь, все эти бабки и богатства достанутся после скорой смерти Натальи Николаевны? Ближайшим прихлебателям и алчной родне, что начнут дербанить все со зверским остервенением, стремясь урвать, ломать пожирнее. «Это не мое уж дело точно!» – упрямо отмахнулась я. «На чужие деньги зазихать грех!» «Ясно!» – вздохнул наигранно удрученно Данила. «Короче, решили. По оплате я у нас главный». «У нас!» – фыркнула я, наблюдая приближение двух крупных мужчин в костюмах и с рациями. Прозвучало так, словно мы состоявшаяся команда. «Конечно, состоявшаяся. Мы с тобой уже разок классно отработали в паре. И сегодня еще отработаем. Ты заценишь, какой я потрясающий партнер!» «Во всех возможных смыслах этого слова и дело в шляпе. Команда готова». «А ты со всеми членами своей артели вот такие парные команды. Со всевозможным партнерством образовываешь». Уколола я. «Фух, с некоторыми даже групповые». Фыркнул Данила, открывая окно. «Язва мелкая». Он предъявил документы мрачным громилам, и нас пропустили. К моему облегчению самой Натальи Николаевны дома не оказалось. Она уехала в какую-то клинику, распорядившись предоставить нам полную свободу действий и передвижений на территории своего дома и участка. Дом оказался таким, как и показался. Огромным, роскошным и немного пугающим из-за тягостной тишины и пустоты и завешанных повсюду черными полотнищами зеркал. А ведь больше трех лет прошло. Само собой, нас одних не оставили». Один из здоровяков сопровождал в хождениях по коридорам. И к лучшему, учитывая, что попробуй тут найди сам, где чьи комнаты. Данила попросил нас сначала проводить в спальню самой Наталии Николаевны. И под подозрительным взглядом безопасника облазил ее всю. Пока я неловко топталась на пороге, спрашивая себя, какого черта вообще тут делаю?» Осенний день быстро катился к вечеру, и под конец его осмотра и манипуляций со всеми странными штуками пришлось уже включать свет. «Я закончил», — заявил ведьмак наконец и кивнул мне. «Теперь ты, Люсь». У меня по-прежнему идеи не было, поэтому брякнуло первое, что пришло на ум. «А можно меня проводить в ванную комнату Маргариты или ее комнату?» «Нет, Наталья Николаевна запретила хоть что-то менять или трогать в апартаментах дочери». Нахмурился охранник и переспросил с отчетливой ноткой подозрительности. «Вам именно ванная нужна?» «Эм...» «Вот кусок баранины, надо было просто попросить комнату показать, а не сразу про ванную, но чего уж теперь?» «Не все ли равно, насколько чокнутой мошенницей он меня сочтет?» «Я тут не для того, чтобы симпатии заслуживать». «Да». «Нервничая все больше, я сходу пошла к раковине» и, врубив воду, сунула под нее обе руки, воззвав привычно к своей текучей информаторше и помощнице. Но сосредоточиться на появившемся в ушах журчании не успела, потому как в помещение ворвалась какая-то жутко шумная женщина лет 30 в роскошной шубейке. «Вот до чего докатились! Тетя Наташа совсем из ума выжила и в дом всяких шарлатанов таскать начала!» Верещала она, некрасиво кривясь сопровождавшему ее солидному пузатенькому мужику и сверкая массой навешанных на себя драгоценностей. «Полюбуйтесь, Фридрих Карлович, что творится? И после этого вы все еще считаете, что я не права, настаивая на психиатрическом освидетельствовании тети и признании ее недееспособной? Вы посмотрите, кого она в дом пускает!» Ткнула она рукой именно в меня. У нее же на лбу написано «Аферистка и воровка». «А ну, немедленно, выверните ей карманы!» Заорала она секьюрити. «Наверняка уже все драгоценности Марго перетаскала». Я, опешив от такого напора, так и замерла, не оборачиваясь и не убирая кистей из-под струи и глядя на бешеную бабу в отражении огромного зеркала над раковиной. «Танечка, у Натальи Николаевны есть полное право приглашать в свой дом кого угодно». Негромко пытался увещевать скандалистку упитанный персонаж. «Полное право!» — взвелась она пуще прежнего. «А завтра она захочет все раздать каким-нибудь проходимцам, фондам, всяким и приютам?» «И вы тоже скажете ее право, а как же наши права?» «А вот это, Василек, те самые акулы, кто вскоре начнут рвать чужое, что по умолчанию уже присвоили и драться», — сказал неспокойно Данила, как будто рядом и не было остальных людей. «И как тебе они?» «Лицо ладонями прикрой на секундочку». Говоря со мной, он выудил из одного кармана своей куртки флакончик с распылителем. И шагнув к орущей претендентке на чужое, пока имущество брызнул из него. Охранник успел сделать только одно движение, но тут же замер, как и толстяк с дамочкой. Руки их повисли вдоль тел, глаза остекленели. Воцарилась моментальная тишина. «Танюшка очень устала, ей лучше отдохнуть, да и вам обоим тоже, прямо сейчас!» Твердым голосом отчеканил Данила, и все деревянно повернулись и ушли, немного бестолково потолкавшись в дверях. «Давай, работай, Василек, а то минут через пятнадцать все развеется, а второй раз не работает уже!» «Ты страшный человек!» — шокированно пробормотала я. Не, человек, что еще страшнее, бугага!» Поддакнул ведьмак, скорчив мне в зеркале типа страшную гримасу. «Работай, давай, Василек!» Я старалась, очень, честное слово. Вслушивалась в журчании шелест в ушах, силясь разобрать хоть словечко до такой степени, что заломила в висках и перед глазами черные мухи замельтешили. Но ничего не выходило. Слов внятных не было, это скорее уж был какой-то поток эмоций. Тревоги, боли, тоски, страха, отчаяния и все такое тяжелое, давящее, что меня в подбросило от усилий просто дышать. И тело задрожало, как будто я что-то делала на пределе своих сил. Сдаваясь, я сокрушенно выдохнула и, наклонившись, плеснула несколько раз на лицо водой, смывая щедро выступившую испарину. А выпрямившись, с воплем шарахнулась от зеркала из которого на меня смотрело чужое, мертвенно-серое лицо, наложенное поверх моего собственного, как полупрозрачная кошмарная маска. «Зри моими глазами!» Прошли тела я, не я в отражении. «Иди моими стопами! Приди туда, где я, помоги мне!» «Что, Василек?» Раздался встревоженный голос ведьмака совсем рядом, но при этом и как будто сквозь некую вязкую преграду, из-за чего он звучал с каким-то бульканьем. Словно вода попала мне не только в глаза, но и в уши. А еще я начала стремительно замерзать. «Надо ехать!» – ответила, услышав свой голос таким же странным, как и Данилы, и лязгнула зубами. «Сейчас! Куда? Просто поехали!» До машины я шла вся скованная, боясь оступиться или сделать резкое движение, будто стала сосудом с жидкостью до краев, которую ни за что нельзя расплескать. И мерзло все сильнее и сильнее. На дороге мы были наверняка теми еще геморными соседями по потоку, потому как о смене направления я сообщала ведьмаку в самый последний момент. А все потому, что как такового направления, как тогда в тоннелях, я не видела. Все дело было в пятне тусклого, как размытого изображения перспективы прямо передо мной. Оно и было ориентиром. Если при движении оно начинало съезжать вправо или влево, открывая реалистичное изображение мира, я тут же начинала вопить, что нужно поворачивать, потому как жутко боялась потерять этот фокус. Ведь черт его знает, удастся ли опять поймать его». Так что ведьмаку приходилось безбожно нарушать, подрезать, пересекать сплошные и прочее. Нам сигналили и материли, благо окна закрыты. После выезда на загородную трассу стало в разы проще. Долгое время фокус вел исключительно прямо и только часа через два пути. Когда совсем уж было темно снаружи, пришлось свернуть на какое-то ответвление. Но проехали мы совсем немного и уперлись в сетчатые ворота от которых в обе стороны шел забор из зеленой евросетки с витками колючки по верху. Надпись гласила, что дальше частная территория и проезд запрещен. «Нам нужно туда!» — указала я за забор, занервничав, когда Данила стал сдавать назад. «Да понял я. Похоже, мы уже на месте, Василек, и дальше исключительно пешочком. А тачку надо отогнать и припрятать пока, дабы не палиться». Там на воротах и так камеры, но, мало ли, заблудились, мы и сразу осознали и вернулись. Ты как, терпишь еще? Мое замерзание достигло уже, видимо, своего предела и хуже не становилось какое-то время. А может, просто предел восприятия был преодолен. Я даже не почувствовала смены температуры, когда мы вылезли из теплого салона машины в темноту и сырую промозглость снаружи. Так что просто молча кивнула. «Идем без фонарей, Люсь, так что цепляйся за мой локоть и смело повисай. Я попру обоих, ты, главное, командуй куда, но шепотом уже. Разве нам не стоит позвонить куда-нибудь?» Сдерживая лязгание зубов, процедила я. «Вызвать полицию?» О, «Люська, ты как маленькая!» Вздохнул Данила и пошел, таща прицепившуюся меня. «Что мы имеем им сообщить? Никто нас слушать не станет!» «Егор стал бы». «Только это дело, походу, чисто человеческое, а он таким не занимается». Практически огрызнулся ведьмак. И что-то все эти бравые людские копы за три года в деле не слишком-то продвинулись. С дороги мы сошли, и я не представляла, как он умудрялся что-то видеть в темном лесу. Поэтому остановка перед сеткой забора была для меня совершенно неожиданной. «Ну и как мы?» Начала я, а Данила уже что-то извлекал из одного из своих карманов. На этот раз это было похоже на пузырек с лаком для ногтей и такой же маленькой кисточкой в крышке. Завоняло противно, а Данила очень быстро, но несуетливо прошелся мазками по прутьям сверху и снизу. И уже прямо в процессе намазывания они стали один за другим падать на пожухлую листву. Через пару минут образовался проход полутораметровой ширины. «Осторожно, переступай, не зацепи прутья, а то приятного мало будет», сказал он, взял сзади за плечи и, пригнув мне голову, направил в пролом. «У тебя на все случаи жизни есть бутылечек?» спросила шепотом, как только пошли дальше. «Хотелось бы в это верить и прихвастнуть, Василек, но это очень вряд ли. Мы правильно идем». Как ни странно, почти полная темнота вокруг никак не мешала мне видеть фокус. Он исправно затуманивал перспективу в определенном направлении и при смене курса съезжал, как и раньше. «Хотелось бы мне иметь такую уверенность», — ответила я в тон ему. «Но пока веду, куда меня ведут, а там увидим». Прошагали мы молча еще что-то около получаса, когда впереди блеснула в тусклых лучах ущербной луны водная гладь. А на дне еще что-то светилось. Очень похоже, что большие окна какого-то дома, что был построен у самого водоема. А мои ноги при виде воды будто сами подхватили, понесли. Да так, что Данила придушенно выругался, догоняя меня. «Куда, блин, рванула Люська?» «Оно само!» Прошипела я в ответ, оправдываясь. «Она же сказала, иди моими стопами, вот они и идут!» «Ясно!» «Блин, на душе почему-то стало приятно. От этого его краткого ясно. Ведь я только что абсолютно бредовую вещь сказала, которую слышала только я, а он понял без вопросов, и все. Идем дальше. Может, и не такая плохая штука партнерства с ним в этой моей рехнутой новой жизни. Что случилось, как только мы вышли к озеру, я так и не поняла». Будто кто меня за грудки схватил и рванул с огромной силой, роняя лицом вперед в воду. И сразу потащил на глубину. Причем глаза я умудрилась не зажмурить, поэтому четко видела, как при вхождении в воду ведший меня фокус отделился от моего лица, становясь снова чужим отдельным полупрозрачным лицом, к которому прилагалось и все остальное такое же призрачное тело девушки. «Маргарита!» Узнала ее по многочисленным фото в спальне матери. Ее темные волосы действительно плавали вокруг нее, как и описывала Наталья Николаевна. И вокруг тонкой фигурки плыло некое светлое одеяние. «Призрак протянула свои эфемерные руки и обхватила мои щеки. Совсем, надо сказать, не эфемерно, а словно заключив мое лицо в стальные тиски». А вслед за этим прикосновением в мое сознание хлынули бешеным потоком жуткие картины».